Сказка двенадцатая Звенят цикады, словно тысячи металлических струн, протянутых в густой листве олив. Ветер колеблет жесткие листья, они касаются струн, и эти легкие непрерывные прикосновения наполняют воздух жарким, опьяняющим звуком. Это еще не музыка, но кажется, что невидимые руки настраивают сотни невидимых арф. И все время напряженно ждешь, что вот, наступит момент молчания. А потом мощно грянет струнный гимн солнцу, небу, морю. Дует ветер, деревья качаются и точно идут с горы к морю, встряхивая вершинами. А прибрежные камни равномерные, глухо бьет волна. Море, все в живых белых пятнах, словно бесчисленные стаи птиц опустились на его синюю равнину. Все они плывут в одном направлении, исчезают, ныряя в глубину, снова являются и чуть слышно. И словно увлекая их за собою, на горизонте качаются высоко, подняв трехъярусные паруса, два судна, тоже подобные серым птицам. Все это... Напоминая давний полузабытый сон, не похожий на жизнь. — К ночи разыграется крепкий ветер, — говорит старый рыбак, Сидя в тени камней на маленьком пляже, усеянном звонкой галькой. Прибойно бросал на камни волокна пахучей морской травы, рыжий, золотистой и зеленой. Трава вянет на солнце и горячих камнях, Соленый воздух насыщен терпким запахом йода. На пляж одна за другой вбегают кудрявые волны. Старый рыбак похож на птицу. Маленькое, стиснутое лицо, горбатый нос и невидимые, в темных складках кожи, круглые. Должно быть очень зоркие глаза. Пальцы рук крючковаты, малоподвижны и сухи. — Полсотни лет тому назад, сеньор, — говорит старик в тон шороху волн и звону у цикад. — Был однажды вот такой же веселый и звучный день, когда все смеется и поет. Моему отцу было сорок, мне шестнадцать, и я был влюблен. Это неизбежно в шестнадцать лет и при хорошем солнце. «Поедем, к Гвидо, за Пиццони», — сказал отец. «Пиццони, сеньор, очень тонкая и вкусная рыба с розовыми плавниками. Ее называют также коралловой рыбой, потому что она водится там, где есть кораллы, очень глубоко».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 Впрочем, люди всегда честнее стихии, да. Так вот, этот ветер и ударил нас в четырех километрах от берега. Совсем близко, как видите. Ударил неожиданно, как трусы подлец. — Гведо, — сказал родитель, хватая весла изуродованными руками. — Держись, гвидо Живо, якорь! Но пока я выбирал якорь, отец получил удар веслом в грудь. Вырвало весло из рук у него.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 — сказал отец, придя в себя и взглянув в сторону берега. — Это надолго, дорогой мой. — Если, молот, нелегко веришь в опасность. Я пытался грести, делая все, что надо делать в воде в опасную минуту. Когда этот ветер, дыхание злых дьяволов, любезно роет вам тысячи могил и бесплатно поет реквием. — Сиди смирно, Гвидо, — сказал отец, усмехаясь и стряхивая воду с головы. Какая польза ковырять море спичками? Береги силу, иначе тебя напрасно станут ждать дома. Бросают зеленые волны нашу маленькую лодку, как дети мяч, заглядывают к нам через борта, поднимаются над головами, ревут, трясут. Мы падаем в глубокие ямы, поднимаемся на белые хребты, а берег убегает от нас все дальше и тоже пляшет, как наша барка. Тогда отец говорит мне... Ты, может быть, вернешься на землю. Я — нет. Послушай, что я буду говорить тебе о рыбе и работе. И он стал рассказывать мне все, что знал о привычках тех и других рыб, где, когда и как успешнее ловить их. Может быть, нам лучше помолиться, отец? Предложил я, когда понял, что наши дела плохи. Мы были точно пара кроликов, стае белых пцов, отовсюду скаливших зубы на нас.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 Многого я не мог понять. Время ли учиться, сеньор, когда каждая минута грозит смертью? Мне было страшно. Я первый раз видел море таким бешеным и чувствовал себя столь бессильным в нем. И я не могу сказать. Тогда или после, вспоминая об этих часах, я испытал чувство, которое и по сей день живо в памяти моего сердца. «Как теперь вижу родителя».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 «Слушай!» — кричал мне. «Эй! Слышишь?» Иногда я отвечал ему. «Слышу!» «Помни, все хорошее от человека!» «Ладно!» — отвечаю я. Никогда он не говорил так со мною на земле. Был веселый, добрый. Но мне казалось, что он смотрит на меня насмешливо и недоверчиво, что я для него еще ребенок. Иногда это обижало меня. Юность самолюбива. Его крики укращали мой страх. Должно быть, поэтому я так хорошо помню все. Старик-рыбак помолчал, поглядел в Белое море, улыбнулся и сказал, подмигнув. Приглядевшись к людям, я знаю, сеньор. Помнить — это все равно, что понимать. А чем больше понимаешь, тем более видишь хорошего. Уж это так, поверьте.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 Волны бросают наши тела, бьют их о киль барки. Мы еще раньше привязали к банкам все, что можно было привязать. У нас в руках веревки, мы не оторвемся от нашей барки, пока есть сила. Но держаться на воде трудно. Несколько раз он или я были взброшены на кили, тотчас смыты с него. Самое главное тут в том, что кружится голова, глохнешь и слепнешь. Глаза и уши залиты водой, и очень много глотаешь ее. Это тянулось долго, часов семь. Потом ветер сразу переменился, густо хлынул к берегу, и нас понесло к земле. Тут я обрадовался и закричал «Держись!». Отец тоже кричал что-то. Я понял одно слово «Разобьет». Он думал о камнях, они были еще далеко, я не поверил ему. Но он лучше меня знал дело. Мы неслись среди гор воды, присосавшись точно улитки к нашей кормилице, порядочно избитые об нее, уже обессиленные и онемевшие. Это длилось долго, но когда стали видны темные горы берега, все пошло с невразимой быстротой.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 Его поймали часа через два с переломанной спиною и разбитым до мозга черепом. Рана на голове была огромная. Часть мозга вымыла из нее, но я помню серые с красными жилками кусочки в ране. Точно мрамор или пена с кровью. Из урода вон он был ужасно, весь изломан, но лицо чисто, спокойно и глаза хорошо.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 в час смерти, зная, что ему не избежать ее, не испугался, не забыл обо мне, своем сыне, и нашел силу и время передать мне все, что он считал важным. Шестьдесят семь лет прожил я, и могу сказать, что все, что он внушил мне, верно. Старик снял свой вязаный колпак, когда-то красный, теперь бурый, достал из него трубку и, наклонив голый бронзовый череп, сильно сказал все верно дорогой сеньор люди таковы какими вы хотите видеть их смотрите на них добрыми глазами и вам будет хорошо им тоже от этого они станут еще лучше вы тоже это просто ветер становился все крепче волны выше острее и белей выросли птицы на море они все торопливее плывут вдаль а два корабля с трехярусными парусами Уже исчезли за синей полосой горизонта. Крутые берега острова, в пене волн, буяния, плещет синяя вода, И неутомимо, страстно звенят цикады.